Глава 183. Семя кедра может посмотреть на себя и сказать, как я прекрасна, полно силы, жизненной мощи, я уже кедр, лучше кедра, ибо я его суть. Но я, я говорю, что оно пока еще пустое место, оно повозка, кладь, путь, оно переключатель. Так пусть совершит переключение, пусть не торопясь подведет землю к дереву. Пусть выстроит кедр во славу Господа. Я буду судить, каково оно. По его кроне буду судить. И точно так же смотрят на себя люди. Я такой или этакий. Они кажутся себе сокровищницей. В сокровищницу, где сложены необыкновенные богатства, непременно ведет дверь. Достаточно найти ее на ощупь. Случай поможет и хлынут потоком стихий, а ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос. Так поступает негритянский колдун. С видом знатока рвет он случайные травки, собирает что ни попадя, складывает все в большой котел и варит безлунной ночью, приговаривая слова, слова и снова слова. Он ждет, что от его котла изойдет незримая сила и опрокинет войско, что движется к его хижине. Но нет силы. Он вновь принимается за дело, изменяет слова, меняет травы. И желание его не пропадает в туне. Видел и я, как древесные тесто и черный отвар опрокидывали царство. Я имею в виду мою грамоту с объявлением войны. Я видел котлы, из которых вылетала победа. В них изготовляли порох. Видел, как слабое дрожание воздуха, вышедшее из одной груди, поджигало мой народ, словно пожар. Так призывали к бунту. Видел я и расположенные особым порядком камни, благодаря им плыл корабль тишины». Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если бы не было объединившей их воедино человеческой души. Если от стихов я могу заплакать, то куча детских кубиков с буквами не выжила ни из кого ни одной слезы. «Не проросшее семя — пустое место, сколько бы не восхваляла себя за то дерево, на которое пока себя не потратила. Конечно, ты и стремишься к Господу, но из того, кем ты можешь стать, совсем не следует, что сейчас ты уже таков. Всплески твоих желаний бесплодны. В знойный полдень семечко, даже если оно семя кедра, не даст мне тени. Жестокие времена пробуждают спящего ангела. Продираясь сквозь нас, разрывает он свои пелены и слепит глаза светом. Ох уж эти наши тесные, скудные языки! Пусть ангел вместит всех нас и сольет воедино. Пусть ангел возопит вместо нас. Возопит, призывая то, чего нет. Возопит, ненавидя бунты и мятежи. Возопит, требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь, или еще что-нибудь, нуждающееся в постепенности и неспешности. Но ты, грабитель, отправляешься в веселый квартал и затеваешь сложную игру, надеясь заманить любовь и заставить ее отозваться. Любовь откликнется на простое прикосновение твоей жены к твоему плечу. Согласен. Лишь магия веками установленного уклада ведет тебя к поимке добычи. Добычи, что ничем не похоже на ловушку. Добычи, вроде трепещущего счастьем сердца. Северяне ловят ее раз в году с помощью запаха смолы, украшенной елки и горящих свечек но я назову ложной магией, ленью и непоследовательностью помешивания в твоём котле случайных травок в надежде на чудо, которого ты не приготовил. Забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим собой. Не надейся! Бронзовые двери затворились перед тобой.